О самом убийстве Павла I и участии в деле его сына Александра I известно достаточно. Золотая табакерка Николая Зубова и офицерский шарф прервали жизнь императора 11 марта 1801 года. Многие тогда вздохнули спокойно. Пророчество порошено сбылось.